Влад Техномаг Механоид, Книга Вторая, Сердце Роя. Им пришлось уйти, чтобы спасти всех, кто был дорог. Гигантские космические пирамидионы Захлопывались во всех системах одновременно. Белая энергия, струящаяся из них, затухала и растворялась в пучинах космоса. Изолировать себя от остального мира, чтобы спасти его от великой катастрофы. Десятки обитаемых звездных систем накрыли туманные столбы. Заслонили от огромной красной туманности, поглощающей весь видимый космос. Годы, столетия, тысячелетия. Рой начался с Великой Троицы. Тех, кто порождал королев. Королевы порождали детей, дети несли жизнь. Планеты превращались в цветущий заповедник, экосистема находилась в балансе. Жизнь кипела, бурлила, эволюционировала, чтобы противостоять опасности, сокрытой столпами. Они вернулись. Плоский неоновый диск вылетает из леса Аргусы, исчезая в воздухе. Но опоздали. Темный силуэт механоида заслоняет наблюдаемый мной сон и безжалостно вырывает сердце. Пространство, планета Аргуса, город Фрей. Сознание возвращалось из сна медленно, нехотя, словно выбиралось из глубокой темной пропасти. Я потратил не меньше минуты, прежде чем понял, что нахожусь в ремонтном цехе механоиду во Фрей. Сон все никак не отпускал, заставлял возвращаться к этим образом вновь и вновь. Там я видел Аргусу совсем другой. Планета была заполнена причудливыми видами животных и растений, о которых я даже помыслить не мог. Рой строил Лули, в котором должен был родиться кто-то очень важный, кто-то, кто приблизит меня к цели. Во сне я сам был единицей роя, и по ночам, вылезая из улей, смотрел на звезды, на одну звезду фиолетового цвета, смотрел с ужасом и предвкушением. И в одну из таких ночей небо разорвало вспышка света, напоминающая взрыв сверхновой. Гигантские корабли нависли над планетой, а потом пришли механоиды и выдрали мне сердце из груди. Невольно вздрогнув, коснулся места, где находилось сердце Роя, и почувствовал теплый отклик. Внутри сидел эфирионовый зародыш Роя, и уж точно никто не выдирал мое сердце, пока я восстанавливался и отдыхал. «Я же механоид!» Биоробот с парочкой мистических способностей, только и всего. Кэп, проснулся? У нас много работы. Юм, похоже, уже давно не спал. Во всяком случае, он стоял возле моего бокса. Его сенсорная половина лица изображала сонный смайлик. Я быстро поднялся, и чтобы окончательно прийти в себя, по привычке размялся, вспоминая собственное механическое тело. Ремонт пошел на пользу. Шарниры в ногах больше не скрипели. Уровень нейрожидкости вернулся в норму, да и весь город постепенно восстанавливался после налета роя. Проходя мимо зеркала, ненадолго взглянул на себя двухметровый черно-красный механоид, массивный корпус, по центру которого красным на черном красовался знак бесконечности и голова змеи. На правой руке выделялась встроенная мини-лебедка с крюкошкой, в ногах подсвечивались элементы реактивных двигателей. При этом механоид не казался непропорциональным. Издалека вполне бы мог сойти за человека, облаченного в новейший экзоскелет. Пока Шли открыл новости Фрея. Интересно было узнать, что нового скрылось за последние часы. Военный корпус котов распустили. Верхушка понесла дисциплинарное наказание, получила штрафы. Это не могло не радовать. В конце концов, именно они должны были заняться зачисткой Аргуса после вторжения роя силусов. Но их давний конфликт с профессором Джои Саммерхольд привел к тому, к чему привел. Суть конфликта была неизвестна, но, видимо, что-то серьезное. Бешеные псы собирали рейд против Эхириона, той самой гигантской твари, что пробила щиты Фрея. Псы утверждали, что выследили ее местоположение. В рейд набралось 42 механоидов от Эс до ССС класса. Еще около 60 солдат-механоидов из имперского корпуса ожидали одобрения от императора. И это была отличная новость. Обычно военные действовали строго регламентированы, не пересекаясь с делами фрилансеров и фракций ученых, Но сейчас объединение сил было более чем оправдано. Власти Аргуса пообещали выделить несколько миллиардов нодов на награды всех механоидов, кто помог в защите Фрея. Отдельная благодарность выписывалась механоидам Ф. и Диарангов, проявившим стойкость и смелость против тварей с 4 по шестой тир. Если обобщить то всему проекту зачистка, выражалась благодарность. Еще месяц назад все эти мехи гнили в земле не одно столетие, а вчера защищали главную колыбель человечества в тынуль пространстве. Надеюсь, мне тоже что-нибудь перепадет. Певица Лиле анонсировала концерт на Нарисау, и это несмотря на провалившийся тур на Аргусе. К слову, за виртуальный билет на несостоявшийся концерт мне вернули ноды. «Ну вот, не побывать мне на концерте любимого исполнителя, пусть даже виртуальном. Глядя на новости, я погрузился в мысли о прошлом или настоящем. Здесь, в тынуль пространстве, для меня несколько тысяч нодов — не деньги. И в то же время в империи я, вчерашний интернатовец, которому скоро стукнет 17 лет. Там свободная тысяча нодов — почти роскошь. В прошлом у меня никогда не было возможности купить себе билет на прямой эфир концерта. Сироте вроде меня падала тысяча нодов в месяц на развлечения. Всем остальным меня обеспечивал интернат, потом кадетский корпус. Да и развлечений этих, ну, разве что я обожал виртуальные игры. Пенсия по потере родителей тоже падала на специальный счет. Но использовать я его смогу по достижению совершеннолетия. Стипендия школы первого корпуса в размере пять тысяч нодов уходила на редкие развлечения и вылазки в город. А сейчас, глядя на счет с миллионами нотов, я чувствовал себя, с одной стороны, богатым человеком, с другой, по местным меркам, это копейки. Реальный успех начинается от сумм с девятью нулями, а то и больше. Разумеется, для тех, кто может позволить себе жить здесь, суммы достижимы. Даже мы со скромной экипировкой смогли убить древнюю тварь и получить достойное вознаграждение. Но уже довольно скоро мне придется временно покидать капсулу и выходить в реал на реабилитацию. И что будет дальше, я не знаю. Тем важнее успеть помочь Джою с вымогателями. Столица Аргуса восстанавливалась после вторжения Хириона, точнее его эфирной копии. В утреннем солнце город кипел, воздушный трафик напоминал Серпенхолем во время Дня Независимости Империи. По широким улицам шастали в большом количестве роботы и механоиды. «Куда мы идем? – спросил я Юма, дочитав последние новости. Увидишь. Мы завернули в переулок и едва ли не столкнулись с механоидами. Взгляд сразу привлекли два парящих золотых зонда над плечами в виде эллипсоидов. «О, Нола!» — поприветствовал я, используя динамики своего механоида. «Капитан!» — раздался знакомый женский голос. «Знаешь, на удивление рада вас видеть». «Мы тоже», — сказал Юм. Нола была техноидом ранга А+, 50-го уровня. которая вернулась в тынуль пространства после многолетнего перерыва. Мы бок о бок отбивались от Роя, когда защищали уродовоз неподалеку от но Нола обладала навыками усиливать эффект получаемой эссенции в два раза. Кроме того, в тот раз ее ускорение лечения помогли нам в самые сложные минуты. «Отчего ты без команды?» — спросил я. В прошлый раз я встретил ее в компании имбирских механоидов во время нападения Хириона. «Да пошли они в бездну!» Зло сказала она. Я почему ю написала? Место в группе найдете? Неожиданно, протянул я. Пару недель назад ты от такого предложения отказалась. Ну да, отказалась. В былые годы я была на совсем другом уровне, и было бы странно разгуливать с новичками и ранга. Без обид вы тогда были еще совсем зеленые. Что изменилось? Вы сами прекрасно знаете. Может, свои годы мне уже и далеко до бросового фаворита. Но столь быстрого прогресса, как у вас, я не встречала давно. Может, вам просто повезло, но все лучше, чем находиться в команде самоуверенных отморозков». Через пару секунд пришло уведомление, что механоид Нола присоединилась к нашей маленькой, но гордой свободной группе – «Будущее новая империя. Затем Нола вновь усыпала проклятиями свою предыдущую группу и попросила больше их не упоминать. «Это невероятно, Кэп!» «Сказал Юм. «Теперь в нашей группе человек, заставший эпоху завоевания империи!» «Ну да», – пожала плечами она. «Все считают, что это золотое время. Для меня же это эпоха жестких решений, быстрых смены законов, бесконечной войны и, соответственно, законов военного времени. Нельзя в такой короткий срок завоевать огромные территории и навязать им свою волю и культуру. Ничем хорошим это не закончится. Но это в прошлом». Благо император Джулиан остановил экспансию и занялся социально-экономическим развитием империи. А нынешний император его поддерживает. Итак, куда путь держим? Йом повел нас дальше. Мы свернули с технического района на жилые улицы. В глаза сразу бросился стихийный ремонт. У одних зданий срезали слой стали, скрывали и меняли коммуникации. У других замененные коммуникации заливали странным раствором. Справка подсказала, что это одна из полимерных композиций карбиона. Чуть дальше в этом растворе прокладывали кабели, вставляли ограждения, выстраивали изгороди из ростков деревьев. При этом все работающие роботы находились на левитационных платформах и с земли не касались. Еще дальше обнаружилось, что улица до того покрыта углепластиком, усилиями роботов превращалась в улицу с красивой каменной мостовой, отливающей серебристым светом. Справка подсказала, что это частицы брони одного из преторов Тонуло. Такое покрытие имеет высокую износостойкость, высокую плотность и не прогибается под многотонным весом техники, шангоходов или механоидов. «Использовать живую броню претора для укладки дорог расточительно», — заметил я. «Показательно. Это плата от имперского корпуса и пожертвование императора за второжение Хириона», — пояснила Нола. «Произошедшее не просто кошмар». Это что-то аномальное, то, чего не должно было произойти. Вокруг Фрей немеренное количество датчиков, дронов и камер. Как такая тварь подобралась к самому счету, пусть она и сформировалась из эфира, еще только предстоит выяснить. Теперь Империи придется отказаться от завоевания одной из планет в пользу Аргуса. Ее обущат вдоль и поперек, но найдут всех тварей. Мы вышли из переулка и оказались на центральной улице. Здесь располагались фракционные павильоны. Я не удивился, когда Юм повел нас к павильону Золотых Орлов. Марта увидела меня первой. Я сперва даже не узнал Тингриду, закованную в эластичную тонкую голубую броню. «Марта!» Я подхватил Тингриду на руки и стал чесать. Странно, но я почувствовал, что ее броня шероховатая, но мягкая. Хотя тактильные сенсоры на моих руках очень слабые. Я сделал упор на цепкость ладони, чтобы было удобнее перебираться по деревьям, горам и зданиям. «Кэп!» Раздался голос Микеля, точнее, робота Микеля. «Привет, Микель. Как ты после случившегося?» «Терпимо», – махнул рукой он. «Успели укрыться в бункере. Элик сразу же нас проводил, убедившись, что все в порядке». «А у нас пополнение, Микель. Знакомься, Нола». Микель уже видел ее раньше и уже тогда отметил дорогущий внешний вид. «Но сейчас для тебя есть работа посерьезней», – сказал ему Юм. «Про работы нам план вылета на Нарисао». «Свободные шаттлы и челноки, расписание, стоимость. Узнай, кто готов нас подхватить и на каких условиях». «Эм... <reun Hal -1> протянул Микель. <��cha -1> «А зачем вам?» «Не спрашивай, позже расскажем, что сможем». <comunica -1> «В теории мы, конечно, могли бы обратиться к Мику-6, но ему бы пришлось заказывать рейс от лица Джоуи. А это не входило в наши планы. Мы должны были действовать скрытно и как будто сами по себе». «На нарисовал? удивилась Нола. «Так далеко замахнулись? Тогда посвятите меня в планы полностью, раз уж я к вам вступила. Мне тоже нужно много построить и спланировать». «Хорошо», – негромко сказал Юм. «А с вами можно, на ты? «Давно пора, мальчики». Тон Юма стал серьезным, и он перешел на приватный канал группы. «Когда мы предлагали тебе вступить в нашу группу, мы были птенцами виверны, которые могут жалить огнем, но и только лишь». С того момента изменилось многое. И дело не в прокачке. У нас появились личные враги и друзья, которым требуется помощь. И долг за вот эту вот представительницу вида тигридов Кэпа. Даже не спрашиваю, зачем она нам, но таков путь. В ближайшее время мы вылетаем на миссию, которая носит секретный возможно, даже противозаконный характер. И поэтому я спрошу еще раз, ты хочешь во все это ввязаться? Нола села на металлическую лавочку. Минута она молчала. Как все сложно. С такими обтекаемыми описаниями нет, не хочу. Впрочем, я за свою жизнь повидала всякого. И точно знаю, что в таких ситуациях нужно быть открытыми до конца. Так что излагайте все по порядку, тогда и решу. Насчет доверия. Нам тоже нужно убедиться, что ты не... Ну, понимаешь. Люди могут представляться кем угодно, а потом предавать. Скажи свое реальное имя. Юм сложил руки на груди. Для подстраховки. «Чтоб я знал, можно ли тебе доверять». «Не такой это и секрет, Аманда Гаус. Пиксельное лицо Юма сначала вытянулось от удивления, а потом превратилось в коварную мордочку. Он потер руки, словно муха. «Покляни честью семьи Гаус, что все, что мы тебе покажем, не будет использовано против нас и не выйдет за пределы на когда-либо». «Ты слишком много требуешь», — резко и холодно сказала Нола. Твоей клятвы будет достаточно. И добавил уже, обращаясь ко мне. Семья Гаус славится тем, что в любой ситуации сдержит свое слово. Конкретно Аманда Гаус имела идеальную репутацию в велите империи. Небольшая постраховка не помешает. Не знаю, что ее заставило согласиться. Слова Юма или собственное любопытство. Но Нола не стала долго отпираться. Хорошо, я клянусь честью семьи Гаус, что все, что вы мне сейчас расскажете и покажете... не будет мной передано никому, за исключением прямого приказа императора или его представителей. Сами понимаете». Юм довольно хлопнул в ладоши. Затем еще некоторое время, сомневаясь, все-таки рассказала ситуации с Джоуи. Нола Но поверила не сразу. Она считала нас слишком впечатлительными. Мол, мы могли все не так понять и так далее. Потом ход пошло видео и письмо главам нарисовал. Тем временем Юм подозвал меня, включил перед нами голограмму одного из концертов Леле. Одновременно с этим прислал мне ссылку на свой внутренний интерфейс. Он открыл скачанные данные, вывел заметки в интерфейсе. Со стороны казалось, что мы смотрим запись концерта, а на деле что угодно, но не его. Хотя я был бы не против, но информация о брате была важнее. Данные по призрачной страже я тебе никак не могу передать. Это секрет императорской семьи, и ты должен это понять. Что не означает, что я не могу поискать для тебя некоторую информацию. Разницу чувствуешь? «Не особо. Найди мне Джеффри Донована». Мы осмотрели практически весь набор рассортированных файлов, когда наткнулись на имя брата. Он числится в списке сотрудников с фиолетовым уровнем допуска. «Фиолетовый уровень допуска? Что это значит?» «Скорее всего, призрачная стража делится на уровни допуска по цветовой градации. Если подумать...» Юм взял долгую паузу. «Белый, зеленый, синий, фиолетовый, красный, золотой». По возрастанию. Но я не уверен, Шесть уровней допуска к системе. И твой брат, опять же, по моим скромным перекидкам, был допущен к сверхсекретной информации. Даже я, наверное, отношусь к белому уровню допуска. Здесь есть еще информация о нем. Вряд ли пакет данных неполный, и мне кажется, кто-то намеренно его почистил, или он был передан уже неполным. и он вышел из папки и стал скролить список данных, уже медленнее, будто бы желая найти что-то. Или осмотреть. Остановился на папке с видео, подумал пару секунд и открыл. Я сразу заметил в информации по папке, что здесь находилось 14226 видеофайлов. Все носили длинные названия, что сразу и не запомнишь. он сделал сортировку по дате дважды. «Данные за два с половиной года», — оценил я. «То есть кто-то уже два года как сливает информацию?» «Полагаю больше, но это не моя компетенция». Мне нужно время консультации знающего человека, чтобы делать выводы. Но в одном я точно уверен, все связано с системным узлом 6. Что это? Расскажу как-нибудь потом, если мои догадки будут верны. Извини, Кэп, но у тебя нет белого уровня доступа. Юм вышел из папки и начал снова рыскать. Я видел папки с данными по системе Немезис, данные по ее сотрудникам, данные по механоидам, отправляющим жалобы. Йома резко остановилась на папке «Потерянные души». Уж не знаю, что его там заинтересовало. Зайдя в нее, мы обнаружили список имен из порядка двух десятков механоидов. Я не особо их запоминал, да и не обращал внимания, если бы её мне выделило одно имя. «Ксандр».